Двое из них перешли в глубинную станцию «Ракету». Там они прожили семь дней. На дне Кораллового рифа находилось и еще одно сооружение. Без окон и без дверей оно напоминало сказочную избушку на курьих ножках. Это был подводный гараж, пристань легендарной Денизы, миниатюрной крабовидной подлодки, увертливой и подвижной, как рыба. В ее облике было что-то марсианское. Овалы иллюминаторов в головной части судна напоминали огромные глаза, а механические манипуляторы – длинные клешни неведомого зверя. Дениза казалась живым существом, сошедшим со страниц фантастического романа. Впрочем, еще вчера фантастическими казались и сами проекты Кусто. Находка Альбера фалько Ранней весной 1963 года в Судан прибыли два корабля – Калипсо и Розальдо. На Розальдо покоились дома будущей подводной деревни, включая 200 тонн свинцового балласта, несколько сотен ящиков с провизией, запасными частями, походной электростанции и тысячи всяких мелочей, без которых не обойтись научной экспедиции. Нам пришлось столкнуться со многими трудностями, но мы справились. «Если бы у нас не хватило хотя бы одного шурупа, эксперимент сорвался бы», — говорил потом Кусто. Насчет шурупов он, может быть, несколько преувеличивал, но условия работы в этих неприютных краях были действительно каторжными. Жара. Дышать нечем, подул бы хоть легкий бриз, но на нас обрушивается обжигающий ветер. Он швыряет нам в лицо густой раскаленный воздух, как будто из огнедышащей печи вздымает тучи песка. В этом пекле мы производим выгрузку и сборку причудливых металлических конструкций. Под ослепительными лучами солнца светло-желтая окраска становится кричащей яркой. Временами нам кажется, что мы, исследователи межзвездных просторов, высадившиеся на выжженной планете, — говорил Кусто. Так шли дни, полный хлопот, поединков с несносным климатом и томительных ожиданий старта. Участникам экспедиции приходилось сновать по всем причалам, разыскивая выгруженные материалы, вскрывать ящики и контейнеры, монтировать, затягивать тысячи раскаленных солнцем металлических болтов, перетаскивать свинцовые плиты. Балласт заталкивали под пол морской звезды и ракеты, клали за шкафы под кровати, подвешивали к ногам подводных домов. Пустотелые стальные гиганты обладали огромной плавучестью. Чтобы нейтрализовать выталкивающую Архимедову силу и спустить дома на грунт, люди трудились от зари до зари под лучами жгучего тропического солнца. Не легче было и тем, кто работал под водой. Им предстояло подготовить строительную площадку, раскорчевать ее от кораллов, выровнять, уложить в точно определенном месте якоря, удерживающий плавучую базу Розальдо, и, наконец, поставить на ноги, сами подводные дома. Такие работы, изнурительные на суше, под водой еще труднее. Здесь, имея дело с окружающей средой, во много раз тяжелее и плотнее воздуха. Все это требовало огромной отдачи физических и моральных сил. Задание выбрать площадку для Преконтинента 2 поручили Альберу Фалько, большому знатоку в этих вопросах. Вот назад он сам определил, где лучше поставить диаген, и, как известно, не просчитался. Дело оказалось отнюдь не таким легким, как могло показаться, и занял несколько недель. Пришлось обследовать рифы в полосе длиной 80 километров. Искали место, удобное и для сооружения домов, и для стоянки кораблей, которым придется опекать глубинную станцию. В первую очередь хотелось, чтобы подводный городок был защищен рифами, по крайней мере с наветренной стороны, и, конечно, находился не слишком далеко от какого-либо портового города, где можно было бы пополнять запасы провизии, пресной воды и вообще поддерживать связь с миром. Были и другие мотивы, почему Кусто остановил свой выбор на этом клочке океана. Строительную площадку отыскали в 27 милях, северо-востоку от порт Судана. Это был риф шабруми риф Римлян, в переводе с арабского. На дне его и решили раскинуть лагерь. Мы решили соорудить нашу базу именно в этом районе Красного моря, потому что здесь, в Захалусье,